Труп животного и конское снаряжение были тщательно осмотрены. Никаких следов, по которым можно было бы судить об участи всадника, при этом не обнаружили. Обнаружили нечто другое, то, что превосходило всякие ожидания. В переметной суме, закрепленной на левом боку коня, находилась короткая записка, в деле она с греча была названа рапортом. Но вид она имела, как впоследствии холодно отметил преемник, асессора Иорданова для российских служебных документов никоим образом невозможный. Она была написана Вахмистром Ямановым, владевшим и устным, и письменным русским, на калмыцком языке. Содержание же и стиль записки были столь странными, что в поисках трезвого слога и будничной ясности было сделано в разное время 11 вариантов ее перевода. Но общий смысл от этого не менялся. Яманов писал, Да будет свидетелем моих слов вечное синее небо, я верен приказу и чту приказавших, поэтому говорю, что хотели знать. На том месте, где видели, города нет, но есть он там, где нашел его я. Город сдвинулся и ушел к востоку на расстояние одной кочевки. Я разведал это, и вы теперь знаете, и нет у вас для меня других приказаний во время ветра и льда». Последний документ, который успел произвести на свет 80-летний ассессор Петр Иорданов, скончавшийся в начале февраля 1805 года, сулил войску Донскому счастливое завершение злополучного дела об инженерском городе. Войсковой старшина Александр Зверев, сменивший Иорданова на служебном посту и взявшийся за составление черкасской хроники, утверждает в ней, что накануне своей кончины старый ассессор С рассвета сидел за рабочим столом в канцелярии, раздумывая над лаконичной запиской калмыка. Иорданов много раз макал перо в чернильницу и заносил его над листом бумаги, где давно уже были написаны вступительные предложения и заголовок документа заключения о рапорте Вахмистра Иманова. Но перо всякий раз замирало в воздухе, а сессор откладывал его в сторону и снова принимался читать рапорт. Он, конечно, читал самый ранний и самый вольный перевод калмыцкого текста, выполненный без малейших комментариев, и поэтому нет ничего удивительного, что слова «одна кочевка он истолковал ошибочно. Он не предполагал, что они выражают точную меру расстояния. Или, быть может, ему подумалось в то злое время, время ветра и льда, когда за окнами выстуженного дворца бледно светилось степное пространство – враждебное всякому движению, что величина этой меры огромна. Так или иначе, к вечерним сумеркам, прежде чем задремать за письменным столом, под свист и вой штормового ветра, смерть настигла его утром, прервав неведомое сновидение, Иорданов сотворил документ. Среди прочего он написал в нем, что находившийся на Оксайском займище инженерский город передвинулся со всей вероятностью в Калмыцкую степь в Астраханскую губернию, и что войско Донское к делам и заботам он и губернии никакого касательства не имеет. Ассессор Зверев в «Черкасской хронике» назвал это заключение предшественника совершенно произвольным. На третий день после вступления в должность, сидя за тем же столом, на котором остыла, освободившись от снов и мыслей, голова Иорданова, он составил новое заключение, в нем говорилось – Из сообщения пропахшего вахмистра следует сделать тот вывод, что неизвестный город сместился к востоку не далее правого берега Дона и должен находиться южнее холма Бесергень, вблизи станицы Заплавской, ибо одной кочевкой именуются у монгольских народов, к коим принадлежат калмыки, особая мера длины равная десяти верстам. Бумага произвела в атаманском дворце чрезвычайно сильное впечатление – Отправленный в станицу Заплавскую конный отряд из 11 офицеров под командованием сотника Федора Реброва был снабжен помимо трехдневного провианта и запасных лошадей полевой мортирой. Отряду было приказано дать из орудия пробный выстрел по наружным фортификациям инженерского города. Результаты экспедиции стали известны очень скоро. Наиболее внятна о них сообщает секретарь Деваланта Гаспара Асвальди, чей журнал спустя несколько лет очутился среди материалов дела. Секретный поход казаков, начавшийся сегодня утром, записал итальянец 9 февраля 1805 года, обратился в битву с неистовым ветром, которая продолжалась 4 часа и завершилась победой стихии. Отряд смог продвинуться степью на северо-восток лишь до ближайших холмов, различимых на горизонте с дозорных башен Черкасска. Всадников остановила потеря командира, получившего смертельное повреждение шеи при падении лошади на льду. Однако во дворце никого не смущает гибель лейтенанта Реброва. Здесь замышляют новую экспедицию, как сказал мне сегодня господин Бельтрами. она состоится через неделю. О новой экспедиции, для которой ассессор Зверев проложил на карте иной маршрут в надежде обмануть лед и ветер, через неделю уже не могло быть и речи. Катастрофа, обрисованная в журнале Гаспара Асфальди», помешала осуществлению замысла. Черкаск 16 февраля 1805 года. Лед повсюду, мороз не ослабевает. Северо-восточный ветер достиг последней степени жестокости. В грубом дворце верховного правителя страны казаков грохот и скрежет не утихают. Кажется, что свирепые бесы разрывают дворец на части. Железные листы его кровли отрываются один за другим, Ветер ломает стропила, из южных окон дворца видно, как улетают прочь разнообразные обломки нашего убежища. Это была последняя запись, в которой Асфальди проставил дату и указал точное место своего нахождения. В дальнейшей записи, как сформулировал в 1818 году атаман Адриан Денисов, при котором журнал «Итальянца» попал в распоряжение войсковой канцелярии, производились в неизвестное время в неустановленном месте. Запись номер один. «Сегодня император принял меня благосклонно. Он не затребовал от меня никакого подарка. Если бы это случилось, я вынужден был бы ответить ему отказом в присутствии многочисленных вельмож. Но император словно знал, какая участь постигла серебряную табакерку с портретом моего прадеда Герарда». Я нес ее с собой на аудиенцию, мысленно простившись с этой семейной реликвией, как простился со многими другими предметами, столь же для меня драгоценными. Я утешал себя лишь той мыслью, что никому, кроме императора, еще не удавалось добиться от меня подношения. У меня есть одна вещь, достойная внимания, но она предназначена в подарок Его Величеству — Так отвечаю я всякий раз, когда кто-либо приступает ко мне с грозным требованием подарка, что происходит здесь беспрестанно. Я воспользовался спасительным заклинанием и сегодня. Лицо чиновника, который сопровождал меня из тюрьмы во дворец, показалось мне знакомым. Однако я предпочел не заводить с ним разговора. Думая о предстоящей беседе с императором, я решил поберечь свои силы, а также силы моего нового переводчика, весьма обходительного молодого человека по имени Даир, состоящего на службе в императорской канцелярии. Мы уже находились во дворце, когда чиновник вдруг объявил, что я должен что-нибудь подарить ему. Я показал ему на ладони табакерку и произнес свое заклинание. Но оно не возымело никакого действия. Чиновник взял табакерку, отдал ее своему слуге и надменно посмотрел мне в глаза. Затем он выговорил несколько слов даир перевел мне их так тебе следовало бы найти для великого императора туге что-нибудь получше запись номер два мы продолжаем двигаться на юго-восток ощутить этого невозможно но так утверждает император он нисколько не смутился когда я прямо спросил у него известно ли ему где находится столица его империи мы достигли озера которое гудит перевел мне даир его ответ Примечание. Возможно, имеется в виду озеро Маныч-Гудило, расположенное в центральной части кума Манычской впадины между Азовским и Каспийским морями. По толкованию словаря Браггауза и Ефрона Санкт-Петербург 1890-1907 года, статья «Маныч», название «Гудило» озеро получило доносящийся с него особенный гул, напоминающий крик отдаленной толпы, конец примечания. Простите, Ваше Величество, возразил я, но я хотел бы узнать, имеете ли вы более широкое представление о том, на какой территории находится новый Каракарум. Я подбирал слова весьма осторожно. Вопрос, тем не менее, показался императору странным. Выслушав перевод, он удивленно взглянул на меня, затем произнес довольно длинную речь, которую Даир перевел мне коротко. Великий император Тугия отвечает тебе. Новый Каракарум кочует в настоящее время по территории Улуса-Джучи, так называется испокон веков западная часть империи. Среди императорских секретарей, записывавших нашу беседу, был тот чиновник, который завладел моей табакеркой, он ни разу не посмотрел в мою сторону. Запись номер три. Никогда еще не встречал я города столь похожего на дом. Улица Нового Каракарума – ничто иное, как темные и запутанные коридоры – Что же касается площадей, то им следовало бы называться комнатами или залами в зависимости от размеров. Обширных залов здесь попадается немного. Дневной свет проникает только в те из них, которые имеют в центральной части потолка круглое отверстие. Оно служит, как пояснил мне Даир, для того, чтобы дым уходил от очага. Большие очаги, выложенные из камня и постоянно полыхающие, действительно встречаются в таких залах. Однако я полагаю что у этих отверстий есть и другое назначение. Сквозь них наружу поднимаются высокие башни. Последние не имеют ни окон, ни бойниц, но зато в изобилии украшены знаменами, большую частью белыми с изображением кречета. В просветах между краями отверстий и стенами башен иногда появляется полуденное облако, луна или птица, и это все, что можно увидеть из нового каракарума. А между тем император Тугия пребывает в полной уверенности, что он управляет огромной частью мира. Нет никаких сомнений, что империя существует только в его воображении. Однако сколько усилий затрачивают его подданные, чтобы поддерживать эту иллюзию? В императорской канцелярии беспрерывно трудятся над бумагами сотни писцов и всевозможных чиновников. Снаряжаются императорские курьеры, издаются указы и предписания, рассылаются письма и извещения кому, куда, в пространство империи, в то фантастическое пространство, о котором император знает лишь одно, что оно очень обширно. Разумеется, никакой карты империи здесь нет, да и нужна ли она его величеству. Запись номер четыре. Напрасно я пытался выяснить сегодня, сколько времени существует новый Каракарум, а времени здесь судят произвольно. Для его измерения служат процессы, длительность которых не может быть постоянной, ибо она зависит от случая. Вот единицы времени, которыми пользуется император Туге, записываю их в том порядке, в каком я их узнал из утренней беседы с ним. Время, в течение которого ящерица остается неподвижной. Время выкуривания одной трубки. Время, нужное для того, чтобы жук взлетел с ладони ребенка. Время, за которое слуги находят перстень, потерянный господином. Название периода или отрезка времени может быть связано с любым явлением, нечаянно попавшим на глаза. Есть время, когда сильно трепещут флаги на башнях, время, когда быстро ползет муравей по стене. Утренний час, в который я расспрашивал императора о мерах времени в его империи, он назвал, взглянув на того чиновника, что присвоил мою табакерку, «временем, когда секретарь ЦРН часто макает перо в чернильницу». Что ж, в таком случае мне следовало бы назвать это время временем, когда я узнал в секретаре Цирене того самого унтер-офицера, которого я видел во дворце правителя страны казаков. Да, это был, несомненно, он, калмык, исчезнувший незадолго до страшной бури, разрушивший в Черкасске многие строения, но узнал ли он меня? Запись номер пять. Я ошибался, карта существует. Сегодня я вновь задал вопрос императору о размерах империи. Он ответил буквально следующее. «От восточных пределов государства до западных 400 уртонов». «Я полагаю, Ваше Величество, — сказал я, что уртон — это мера расстояния, но какое именно расстояние она обозначает, мне неизвестно». «Расстояние между двумя почтовыми станциями», — ответил император. «Я благодарен Вашему Величеству за это разъяснение, однако...» Мне было бы легче понять, сколь велико расстояние в 300 уртонов, если бы вы выразили его в иных единицах измерения. Выслушав перевод моей просьбы, император кивнул и погрузился в молчание. Оно длилось довольно долго, может быть, столько времени, сколько ящерица остается неподвижной. По крайней мере, была такая минута, когда император закрыл глаза и задремал, что предвещало окончание беседы, о том, что его величество больше не желает говорить объявляет обычно начальник императорской канцелярии господин Илак. Я терпеливо ждал этого объявления, но заговорил сам император. «Великий император Тугия», — перевел Даир, — «согласен сказать тебе иначе. От восточных пределов государства до западных лежит путь в 1200 кочевок». Мне ничего не оставалось, как снова поблагодарить моего собеседника за ответ, лишенный для меня всякого смысла. Но едва лишь Даир взялся переводить мои слова, император остановил его жестом и что-то сказал, обратившись к господину Илаку. Тот удалился из аудиенц-зала и вскоре вернулся, неся на вытянутых руках кожаный футляр цилиндрической формы. Приблизившись к императору, он опустился на колени. Туге произнес несколько слов и взмахом руки указал на меня, после чего господин Илак поднялся на ноги, подошел ко мне и, раскрыв футляр, развернул передо мной карту. Географическая карта обширнейшей Великой Монгольской империи, точнейшим образом нареченная в соответствии с новейшими наблюдениями, трудами и попечением Маттеуса Зойтера. Прочитал я титульную надпись, сделанную в левом нижнем углу в картуше. Как сожалею я теперь, что при этом я вынул из кармана и надел очки, увидев их император объявил, что эту вещь, Я должен ему подарить сегодня, сейчас, сию минуту. Во время, когда степной сурок жует сухую траву в позолоченной клетке. Но даже без очков я рассмотрел карту империи монголов достаточно хорошо, чтобы убедиться, что на ней изображены те же пространства, которые занимает империя русская. Запись номер шесть. Даир не переводит мне слова, с которыми император обращается к вельможам, однако сегодня мне было нетрудно догадаться, что Туге потребовал от своего старшего секретаря, господина Булгана, некоторых уточнений, касающихся нашей беседы. Речь шла о способе передвижения города. Было видно, что император плохо осведомлен в этом вопросе. Ему достаточно знать, что город постоянно и весь целиком размещается на большой повозке. О количестве быков, которые тянут эту повозку, император выразился неопределенно. Очень большое количество быков. Впрочем, спустя минуту, поговорив с господином Илаком, он высказал другое мнение. Город будто бы состоит из отдельных частей, каждая из которых имеет свою повозку. «Повозок существует пять тысяч», — объявил император, справившийся у господина Илака. «Ваше Величество желает сказать, — спросил я осторожно, — что китайские лавки, базар, тюрьма, дворцы секретарей, кумирни, башни, гвардейские казармы и прочие строения столицы — движутся согласованно на разных повозках? Император сказал то, что сказал, услышал я в ответ. На этом беседа была окончена. Туги имел недовольное выражение лица, один из сановников, стоявший по правую руку от престола, ударил меня палкой. Император сделал вид, что не заметил этого дурного поступка. В тюрьму, в мое унылое обиталище, меня сопровождал секретарь Царян, Воспользовавшись этим случаем, я спросил у него по-русски, помнит ли он меня и может ли содействовать моему освобождению. Калмык равнодушно посмотрел на меня и ничего не ответил. С трудом выговаривая русские слова, я попытался объяснить ему, что в город меня привело любопытство и что я вовсе не имел намерений передавать кому-либо шпионские сведения о фортификациях нового Каракарума. Однако результат был тот же. Бывший вахмистр войска казаков невозмутимо молчал. «Наша повозка, управляемая ловким кучером, быстро неслась по темным улицам города, кое-где освещенным факелами. По мере того, как мы удалялись от императорского дворца, усиливался отвратительный запах экскрементов, которыми наполнены все закоулки монгольской столицы, ибо жители ее без стеснения испражняются там, где их застает нужда. Мы уже достигли тюремных ворот, когда калмык вдруг произнес по-русски... Я хорошо тебя помню, больше он ничего не сказал. Запись номер семь. Говорили о карте Матеуса Зойтера. Двигая по ней пальцем, император показывал мне пути кочевок к монгольской столице. Я вел беседу крайне осмотрительно, шаг за шагом подбираясь к главному вопросу. Я дал понять Туге, что прекрасно знаком с трудами аугсбургского картографа. Я сказал, что мне доводилось видеть множество карт его работы. «Это был отличный мастер, Ваше Величество!» Император молча кивнул. Затем он махнул рукой над картой, подчиняясь этому жесту. Слуги спешно свернули ее и убрали в футляр. Туги закрыл глаза, было заметно, что он погружается в дрему. Медлить было бессмысленно. «Мне также случалось видеть, — проговорил я быстро, — одну любопытную карту, сработанную Зойтером. Она была чрезвычайно похожа на карту Вашего Величества». Она показывала ту же самую область мира, которую занимает ваша империя, однако латинская надпись на карте сообщала о другой империи. Туге внимательно посмотрел на меня, бодрость вернулась к нему. Круглое лицо императора выражало недоброе удивление. Собравшись с духом и приготовившись к худшему, я довершил начатое. «Простите, ваше величество», — сказал я, — «но я должен известить вас, что карта, о которой я упомянул, изображала империю русскую». То, что последовало за этим, превзошло мои ожидания. Император произнес по-монгольски несколько отрывистых фраз, после чего Булган и Лак, два секретаря, записывавших нашу беседу, и все, кто был в аудиенц-зале, за исключением Даиры и телохранителей, удалились прочь. Некоторое время Туга безмолвно восседал на престоле, глядя прямо перед собой неподвижным взглядом. Потом он негромко заговорил. В голосе его слышалась печаль, облеченная в грубые звуки языка монголов. Его мирный монолог длился не менее получаса. Император Горис посетовал, что империя слишком обширна. Чрезвычайно обширны даже отдельные ее части, называемые улусами. Они удалены друг от друга настолько, северные от южных, западные от восточных, что бедному императору порой бывает трудно поверить в их реальность, когда он кочует со своей походной столицей где-нибудь в центре империи. «Многие, многие беды таит в себя обширность государства», — сказал император. «Да, ему известно, что в некоторых отдаленных улусах иные правители имеют ложные представления об империи в целом и о самих себе в частности. Он не исключает, что дело доходит до того, что кое-где на окраинах страны появляются карты, на которых империя носит вымышленные названия. Император этого не одобряет» но и гневаться по этому поводу он не считает нужным. Ибо что такое эти фантастические карты, рисующие иллюзорные страны? Это всего лишь забавы, хотя и предосудительные забавы. Наверное, ему следовало бы обратить на них более строгое внимание, но у императора есть много других забот. Он прилагает немало усилий к тому, чтобы весь людской род, живущий под вечным синим небом, знал, что империя не желает народам ничего дурного, ничего кроме безопасности на торговых путях, исправной работы почты и универсального порядка на всем пространстве мира. Империя, сказал император, должна быть одинокой и безграничной, как одиноко и безграничное небо. Впрочем, вот его слова в точности. На этих пространствах, что лежат под вечным небом, между Восточным и Северным океаном и тремя западными морями, Была, есть и будет только одна империя Великая Монгольская. Рассуждая в таком духе, Туге был спокоен, хотя и выглядел устало. Я не нарушил течение его речи ни единым вопросом, и лишь тогда, когда он махнул рукой возле подбородка, словно отгоняя муху, жест означал, что он не желает более говорить, я спросил: Скажите, Ваше Величество, в самом ли деле почта на всей территории Империи работает исправно? Император в ответ благодушно рассмеялся. Мой вопрос, вероятно, показался Монголу слишком простосердечным. Запись номер восемь. Не знаю, как долго я буду еще служить забавой для его величества, но мое положение изменилось с тех пор, как начальник императорской канцелярии сообщил мне, что я принят на государственную службу. Содействовал ли этому калмык, мне неизвестно». «У меня немного обязанностей, я всего лишь должен, — сказал мне господин Илак, — постоянно находиться недалеко от императора и ждать, когда он пожелает со мной говорить. Моя должность называется нелепо «уши и язык для императора». Однако Даир уверяет меня, что на монгольском это звучит весомо и благородно. Более того, он выразил предположение, что должность приравнивается к рангу императорского секретаря, Впрочем, как бы ни называлась моя должность, она принесла мне ту пользу, что избавила меня от заточения, в котором я находился до сих пор. И хотя я не получил полной свободы, мне запрещено самостоятельно покидать императорскую резиденцию, многие чиновники, которые прежде смотрели на меня с презрением, когда меня привозили из тюрьмы во дворец, кланяются мне теперь и не требуют от меня никаких подарков. Последнее для меня более важно, чем первое, так как у меня уже ничего не осталось, кроме этого журнала, который я прячу под одеждой. Сегодня я расстанусь и с ним, поручив его заботам монгольской императорской почты, ибо хранить его при себе небезопасно. Я не надеюсь, что увижу когда-нибудь дом моего прадеда Герарда на Компо-Санто-Стефано в Венеции. Новый Каракарум ушел далеко на восток, в степные пространства империи, монгольской или русской, мне безразлично. Движение продолжается, как сказал мне сегодня император во время прогулки по Дворцовой площади. При этом он указал на отверстие, называемое по-монгольски «Тооно». Там ярко сиял клочок азиатского неба. По записям в черкасской хронике можно установить, что в марте 1805 года жаркий ветер, прилетевший из Африки, необычайно быстро растопил сплошную корку льда, покрывавшую Приазовскую степь. Тот же источник сообщает, что 18 мая Платов, поднявшись во главе торжественной процессии на вершину Берючего Кута, где свежими бороздами были размечены площади и улицы Нового Черкасска, заложил первый камень долгожданного города, спроектированного Деволантом. Иных городов, повествует хроника, в окрестном пространстве не было видно. Не вспоминал об иных городах и Франсуа де Валанд, приславший Платову через десять лет второе и последнее письмо из Петербурга. Он сетовал на простуду, помешавшую ему свидеться с атаманом прошлой осенью на балу в Петергофе, восхищался его громкими подвигами в минувшей войне с Бонапартом, живо расспрашивал о новом Черкасске, И под конец шутливо заметил, что, как отцы-основатели этого города, они непременно встретятся в вечности, если случай нас не сведет на обеде у императрицы. Случай их больше никогда не сводил. 3 января 1818 года Платов умер в своем имении под Таганрогом. В том же году, 30 ноября, в Петербурге скончался инженер Деволанд. За неделю до своей кончины он успел отправить пакет на имя преемника Платова генерал-лейтенанта Адриана Денисова, управлявшего войском донским из новой казачьей столицы, утвердившейся на необозримом холме. Распечатав пакет, Денисов обнаружил в нем журнал Гаспара Асвальди» и записку «Де Валанта», «Сие было получено мною по почте тому 11 лет назад». Хорошо владевший французским и итальянским, Денисов внимательно прочитал последние записи «Асвальди», пронумеровал их карандашом и передал документ в войсковую канцелярию. В декабре восемнадцатого года дело об инженерском городе было закрыто за исчезновением самого предмета, как гласила резолюция атамана Денисова. Но не прошло и месяца, как в войсковой канцелярии, которая разжилась в новом Черкасске пышным зданием на углу Атаманской улицы и Платовского проспекта, был зарегистрирован неприметный с виду документ, явившийся из глубины Задонской степи. Это был рутинный годовой отчет атамана Бурульской станицы, затерянный в междуречии Сала и Маныча, на юго-восточной окраине земли войска Донского, на 40-й странице станичный атаман невозмутимо сообщал. А еще от мирных калмыков, кои малым хатоном прикочевали под зиму С Ергенских высот к нашим куреням известились мы о том, что в верстах в 50 от Бурульского юрта восточнее речки Джурюк воздвигнулся чрезвычайных размеров город, имеющий над собой гнутую крышу, а также круглые и квадратные башни, возвышающие Санат оной. А чего ради и какие власти нагромоздили сей город в непролазных камышах по Джурюкскому займищу, того калмыки не ведают. Спустя два дня эта страница отчета уже находилась в деле об инженерском городе, спешно извлеченном из архива. С апреля 1819 года в войсковую канцелярию одно за другим стали поступать донесения, из которых можно было заключить, что город движется с востока на запад вдоль цепи Маныческих озер. Хроника передает, что 17 мая на экстренном совете в атаманском дворце Денисов сказал, «Я унаследовал от покойного графа Платова два города. Один, вот он, вокруг меня, из дерева и камня. Другой, из чернилы бумаги, смотрит на меня злым призраком из канцелярской папки». Через месяц чернильно-бумажный призрак рассеялся, уступив место Яве. Утром 20 июня инженерский город стоял на Оксайском займище. Его разноцветные полотнища, свисавшие с крыши, высокие башни и белые знамена, трепетавшие на ветру, были видны из окон Атаманского дворца невооруженным глазом. Как отмечено в черкасской хронике, в течение шести часов при ясной погоде город не двигался с места. Он тронулся в путь лишь после полудня, когда его очертание уже искажало Марева, струившиеся над разогретой степью».